Тогда же и там же. Капитан Серегин Сергей Сергеевич. Мизансцена была разработана, как в хорошем голливудском шоу. Едва мы спешились, как Елизавета Дмитриевна приподняла штурмоносец над вершиной холма, чтобы он своими угрожающими хищными очертаниями смог оказать нам некоторую моральную поддержку своим авторитетам представителя высокотехнологической цивилизации. Хотя рядом с копированным средневековым стандартом кавалерии эклектика получалась ещё та, но на один раз сойдёт, а дальше производить впечатление уже не потребуется. Спешили же мы потому, что прежде чем вступать в переговоры с командованием полка, было необходимо изгнать всех тех бесов перестройки. которые угнездились в сознании и подсознании солдат и офицеров. Изучив слепки ауры сущностей, извлечённых из глубин شاب из подсознания старшего лейтенанта Соколова, наш главный специалист по бесам, демонам и разным нечистым силам отец Александр сообщил, что эти сущности являются наложенными на подсознание деструктивными программами. Се речь вирусами. Ещё немного подумав, священник добавил, что актерами, продившими эти сущности и оставившими на них отпечатки своих личностей, скорее всего, являлись широко известные на стыке 80-х и 90-х годов экстрасенсы, колдуны. Алан Чумак, Юрий Лонго и Анатолий Кашпировский. Это вообще Александры их ещё помнят, потому что в том году, когда вся эта погонь повылезла на экраны центрального телевидения, ему уже исполнилось 15 лет. Мне, например, тогда было всего 7, и до таких передач в таком возрасте меня ещё не допускали. А птица тогда вообще ещё не родилась. Но в принципе, нам глубоко по барабану, Кошперровский там или Кошмаровский. Заклинание «Антивирус», составленное совместно колдуном, птицей и зулбеншап, при методологической помощи отца Александра, должно было обезвредить эти сущности, обитающие в подсознании солдат и офицеров полка, и нейтрализовать оказанное на них постороннее влияние. Короче, встали мы кругом и врезали по лагерю этого танкового полка узконаправленным заклинанием. Схема создания направленного заклинания была переработана, и теперь меч Ареса не протыкал переполненный пузырь силы, а служил для его энергии направляющим разрядником, генерирующим направленный луч с заранее заданными вертикальным и горизонтальным углами разстреления. Благодаря этому можно было или сэкономить уйму энергии, или многократно увеличить плотность заклинания. Но не пропускать же нам каждого срочника через такую же обработку, какую прошёл старший лейтенант Соколов. Конечно, до этого тоже дойдёт. Но, во-первых, это случится не здесь и не сейчас, а во-вторых, только с теми, кто откликнется на призыв. Выждав положенное время для того, чтобы антивирус укоренился и начал действовать, я пустил вперёд своего троянского коня старшего лейтенанта Соколова. Теперь он ничуть не напоминал того грязного, измученного, голодного и несчастного человека, который по случаю попал к нам в руки пять дней назад. Теперь это был подтянутый, аккуратно подстриженный птицей, щеглеватый и уверенный в себе молодой офицер, одетый в новенький с иголочки югородский тропический камуфляж с положенными его званию звездочками на хлястиках погонах. Неудивительно, что сердце Гретхен не выдержало и растаило. Удивительно только то, что всё это она сумела разглядеть под коркой грязи и домовой завесы деструктивных программ. Спешившись, мальчик выпрямился и пошёл в сторону лагеря, и в какой-то момент у меня было опасение, что я поспешил, потому что антивирус ещё не закончил своей работы. и этого молодого человека могут пристрелить, не дав даже раскрыть рот. Но Василий Соколов беспрепятственно прошёл через посты и направился дальше в глут лагеря. В винокор было хорошо видно, как он обменивается воинскими приветствиями с невысоким коренастым человеком, как я понимаю, с подполковником Седовым, а потом начинает ему что-то горячо толковать. Это был самый критический момент. Если подполковник откажется идти на сотрудничество, тогда придётся работать по полной программе и провести принудительный призыв, то есть пропустить это заклинание через пятёрку и накачать его силой, приказывая, а не прося присоединиться ко мне в грядущей борьбе. Но всё обошлось. Выслушав моего парламентаря, подполковник подозвал свой личный вазик. посадил у него Соколова, сам залез на водительское место, и они покатили куда-то на этом драндулете, объезжая по кругу стоянку техники. В том месте лагеря, которое должно было изображать выезд из парка, машину подполковника попытались остановить, но в бинокль было совершенно отчетливо видно, как он посылает наряд по парку в такие отдаленные места женской анатомии, которых парни по молодости лет, наверное, еще не бывали. Отругав парковый наряд, подполковник снова завел свой уаз и, объехав почти весь лагерь, уверенно поехал прямо по степи в нашу сторону. Храбрый дед, хотя большой войны, судя по возрасту, он хлебнуть все же не успел. Первое впечатление вполне соответствовало действительности. Кренастым подполковник только выглядел, а вблизи было видно, что это все остатки белой роскоши. Лицо его имело такой же серый цвет, как у старшего лейтенанта Соколова в тот день, когда мы с ним в первый раз встретились. А Китель свободно болтался на некогда полной фигуре, говоря о том, что командир полка питается точно так же, как и его умирающий от голода солдат. Кстати, по этому показателю ангзфа от Козлиш можно будет отделять со 100% уверенностью. Как увидел сытый урожу, сразу ясно, что гад. После чего намазать лоб зелёнкой и стенки. Но что-то я размечтался. Сперва нужно поговорить с этим седовым, а потом и делать по его поводу окончательные выводы. Взобравшись на наш холм по относительно пологому боковому склону, Потолковник Седов подъехал к нам и остановился в метрах 50. Не глуша мотор, он принялся внимательно разглядывать имеющую место мизансцену. Знаменную группу во главе с вытянувшими в струнку огней, наши скорты из мощных и тяжело вооружённых лилита-крейтарского полка на массивных доктрине, зависшие над холмом штурмоносец, тихо свистящий своими импеллерами, А также нашу магическую пятёрку во главе с вашим покорным слугой. По идее, как младший по званию, я должен был первым подойти и представиться, но это значило бы сразу поставить себя в подчинённое положение. А на такое я пойти не могу, потому что тогда рухнет вся социальная структура нашего сообщества, так как над белым сагибом не может быть другого сагиба. Или Бог, или никого. Да из чего это я буду ему подчиняться? Разница в наших положениях совсем не в его пользу. Во-первых, в отличие от этого Седова и его людей, прикованных теперь к этим подвалам мироздания, мы вполне свободны в перемещениях между мирами и собираемся в ближайшее время двинуться дальше в путь, к верхним мирам. Если они хотят, то пойдут с нами, если не хотят, то сгниют здесь. Во-вторых, когда мы попали в иные миры, у нас было девять бойцов, шестеро штатских и отец Александр. А сейчас под моим командованием более двенадцати тысяч вышкаленных бойцыц и командиров, а также почти полсотни некомбантантов. При этом надо понимать, что пробывший в этом мире сопоставимое время подполковник Седок людей только терял, и до полной потери управления полком... И мастаровал совсем недолго, не более недели или десяти дней. И вообще это окопавшийся на вершине полка, холма полк наглядное подтверждение пословицы про лежачий камень и воду, а также анекдота про неуловимого джо. Вот поэтому, скорее всего, подполковника и тянули за пенсию. На дивизии с такими талантами делать нечего. А на вакантное место комполка наверняка уже выстраивалась длинная очередь. В третьих, я абсолютно точно знаю, что подполковник Седов, его полк, дивизия, да и вся советская армия уже сброшена со счетов пришивым миролюбцем Горбачёвым. И вместе со всеми потрахами, запроданных в сатане в обличии Джорджа Буша-старшего. В то же время мы, пусть и с трудом, но шли от победы к победе, расшатывая устоявшийся миропорядок Pax Americana. Видимо, что-то из этого понял и подполковник Сидов, потому что простояв вот так некоторое время, он заглушил мотор и, покинув машину вместе со старшим лейтенантом Соколовым, пошёл в мою сторону. Дав им сделать несколько шагов, я двинулся навстречу. Это было необходимо, потому что, показывая свое превосходство, я совсем не хотел ронять достоинства у подполковника Седова, на которого сейчас во все глаза смотрят солдаты и офицеры. Ему еще этим полком командовать. Мы сходились как два парламентера, и в какой-то мере это был исторический момент. Но вот, когда до подполковника Седова осталось меньше метра, Я остановился и, приложив руку к козырьку кепи, поприветствовал своего визави. Здравие, желаю, товарищ подполковник. Здравие, желаю, товарищ капитан, ответил он мне. Скажите, вам не кажется, что вы слишком уж обнаглели, требуя подчинения от подполковника и командира полка? Нет, товарищ подполковник, ответил я. Мне ничего подобного не кажется. Это вы, а не я, находитесь в безвыходном положении. А у меня все проблемы заключаются только в том, что, подобно тому, как невозможно вытащить самого себя за волосы из болота, я не в состоянии сам себя произвести в звание, соответствующее моей нынешней должности, командира кавалерийского корпуса». «Да уж», — с завистью вздохнул подполковник, — «Василий мне рассказывал, а у нас тут все плохо, хуже некуда». «Возможно, ты и прав, капитан». И деваться мне некуда, но все равно на душе скребут кошки. Такое, понимаешь, поношение, Сидин. Почти полковник и в подчинении капитану, да еще такому молодому, как ты. Будь в моем подчинении хоть армия, сказал я, сам я все равно останусь капитаном, ибо кошку перьями не украсишь. Вам в этом отношении легче, ибо в наших возможностях скинуть с вас лет тридцать. чтоб небо стало голубее, женщина красивее и солнце ярче. Подкопаешь, капитан, прищурившись, посил Сидов. "Да нет, тещ, подполковник ответил я. Просто констатирую факт. У меня все подчинённые имеют полное медицинское обеспечение, гарантирующее им молодость, красоту и идеальное здоровье. У моих людей всегда всё лучшее: амбундирование, экипировка, кони, оружие, Подготовка и медицина. По-другому я не умею. Завидую, капитан. Еще раз вздохнул подполковник. Я тоже так хотел, но меня обломали. И тебя тоже обломают. Здесь меня обламывать некому. Здесь мы сами, кого хочешь, обламываем. А дома? Боюсь, что дома будет то же самое. Уж больно старательно меня готовят к роли бича божьего. Но сейчас это не тема для обсуждения. Пока мы до дома доберемся, там все сто раз может перемениться. — А может, если Василий не соврал, ты и в самом деле бог войны, — вздохнул мой собеседник, — уж больно резво у тебя в руках все спорится. Я же вижу, как на тебя смотрят эти твои воительницы, как на живое божество и величайшего героя. Мы в своё время на товарища Сталина так не смотрели. На Жукова, Котукова, Рыбалко или Рушенко так не смотрели. А они на тебя смотрят, на какого-то капитана, пусть даже и героя, и готовы они за тебя их в огонь и в воду. Я знайшли старый солдат, и такие вещи хорошо вижу. Скажи, в чём секрет? Ведь явно же не в новой форме, сытной жрачке, и, как ты говоришь, хорошей медицине. Секрет в том, ответил я, что я – это они, а они – это я. И в этом заключается божественность. Я их не контролирую, нет, взрослые же все люди. Просто мы стоим против всего мира рядом, плечом к плечу, и они чувствуют мой локоть, а я их. Отсюда и новая форма, сытная жрачка и прекрасная медицина. И я вижу, что вы тоже такой же. Когда ваши солдаты голодают, дополнительную пайку в своей палатке под идеалом не трескаете. Да, со смешком ответил толковальник. Есть такой момент. Я, собственно, хоть сейчас готов положить перед тобой своё оружие, чтобы получить в обратно. Но да только на колено становиться перед тобой мне здоровье не позволяет. да и невместно подполковнику склоняться перед капитаном. Слово «капитан», товарищ подполковник, назидательно сказал я, происходит от латинского слова «капатус», переводящегося как «голова», и первоначально означало главного человека в отряде или на корабле, буквально в буквальном смысле того, кто возглавляет. Но я принимаю ваши аргументы и считаю, что наше взаимое клятво верности будет действительное, если вы просто отдадите мне свое оружие, а я верну его вам обратно. — А, была не была, — Седов махнул рукой. — Держи, капитан. Сказав это, он расстегнул ковыру и вручил мне свой Макаров. — А, Макаров, старый знакомый, — сказал я. Осмотрев и вернув ему пистолет, но Федоров все равно лучше. Как только пистолет занял свое место в кубуре законного владельца, как тут же где-то в ясных, подернутых полосатыми перистыми облаками, в небесах прогремел отдаленный раскат грома. «Что это, капитан?» — оглянулся подполковник. И это, товарищ подполковник, ответил я, означает только то, что наша взаимная клятва принята и подтверждена Небесной Канцелярией. Обратного пути нет. Теперь надо разобраться с вашими подчиненными. Будьте добры через час построить полк для процесса приема-передачи и объявите, что после построения прибудут полевые кухни и личный состав будет накормлен не только обещаниями. А пока поезжайте, мне тоже надо кое к чему подготовиться.